Я написал об этом лишь, чтобы показать, промышленный путь к социализму, то есть попытки вывести миллионы людей на улицы для свержения правительства, обречены. Путь к социализму парламентский, он спокойнее, незаметнее, но, по-видимому, гораздо эффективнее. Именно поиски парламентского пути к истинному революционному социализму могут вскоре увенчаться успехом. А успех в значительной степени связан с удачной кампанией твердых левых и по захвату власти в лейбористской партии с ключевыми изменениями в уставе последней и с программой самоотверженных усилий, которые нашим истинным друзьям пришлось принять после сокрушительного поражения на выборах в 1983 году. После отказа осенью 1976 года от промышленного пути Марксисты-ленинцы среди лейбористов полностью посвятили себя борьбе за власть в партии, чему способствовала отмена черного списка. Лейбористская партия, словно треножник, всегда стояла на трех ногах: в профсоюзах, окружных фракциях, они есть в каждом избирательном округе, и парламентской фракции. Это члены парламента от лейбористов, избранные на последних выборах. Глава партии выбирается из последних. Основной опорой лейбористов всегда были профсоюзы. Власть у них двоякая. Во-первых, они финансируют партию, наполняя ее фонды отчислениями от профсоюзных взносов. Во-вторых, на каждую партийную конференцию член национального исполнительного комитета от профсоюзов предоставляет огромный пакет голосов. Мнение миллионов членов профсоюза. Не являющихся лейбористами. Этот пакет обеспечивает принятие любой выгодной профсоюзом резолюции. Согласно с ним избирается до трети членов национального исполнительного комитета, важнейшего руководящего органа партии. Ясно, что влияние профсоюзных исполнительных комитетов трудно переоценить. Состоят они из освобожденных активистов и чиновников, вырабатывающих политику профсоюзов они верхушка пирамиды, середину которой составляют чиновники в районных комитетах, а основание чиновники в местных комитетах. Посему проникновение твердых левых во все сферы руководства профсоюзами было совершенно необходимо и уже произошло. Неоценимую помощь в этом деле нашим друзьям оказала, как всегда, равнодушие большинства рядовых членов профсоюза ленивчись приходить на совещание. Таким образом, активисты, посещающие все, что возможно, стали верховодить в районных и местных комитетах, а также составили сливки из полковов. В настоящее время 10 крупнейших профсоюзов из 80 подчиняющихся лейбористам контролируют более половины голосов избирателей. Девять из этих десяти руководят твёрдые левые. В начале 70-х они руководили только двумя. Всего это удалось достичь через голову миллионов британских рабочих посредством не более 10.000 преданных нашему делу людей. Важность пакета голосов, представленных профсоюзами, в руководстве которых преобладают твёрдые левые, станет ясна, когда я опишу работу комитета по выборам руководителя партии. Профсоюзы обладают сорока процентами голосов в этом комитете. Теперь несколько слов об окружных лейбористских фракциях или ов. В их основе лежат комитеты по общему руководству, они, кроме ведения повседневных дел, несут еще одну важную функцию избирают кандидатов члены парламента от лейбористской партии. За десятилетие с 1973 по 1983 год округа заполонили молодые активисты левоэкстремистских взглядов. И усердно посещая скучные и почти безлюдные собрания Ов, сумелять теснить ветеранов и постепенно возглавили почти все комитеты по общему руководству. По мере того, как под влиянием твердых левых подпадали все новые окружные фракции, Члены парламента, их представляющие, занимали все более радикальные позиции. Однако этого было недостаточно. Для полного торжества дела твердых левых необходимо было ослабить или даже полностью подавить у парламентариев лейбористов желание мыслить независимо.